например, подножкой ножкой, — поддакнул лот и тут же был сбит с ног ловко извернувшимся на полу рорном. Правда, хварт ничуть не смутившись, тут же поднялся, невозмутимо отряхнулся, почти весело хмыкнул и, перехватив вызывающий взгляд снизу, спокойно кивнул. — Ну да, примерно вот так. — Может, еще хочешь? — с наглой ухмылкой спросил рорн, демонстративно игнорируя довольно жесткий захват мэйра. Могу повторить, если, конечно, вот этот бугай перестанет меня душить. Ну, давай, попробуй. Один на один? Именно. Для нас двоих ты пока еще слабоват. Только учти, бить надо снизу, сбоку, вот отсюда. И исключительно так, чтобы сразу достать по... Я спрятала под маской улыбку и не нестандно досматривать остальное... Успею ещё налюбоваться на этих красавцах. Быстро вышло.